Глава вторая. У самых дверей операционной, откуда пахнуло холодом и стерильностью, нас встретил дежурный хирург. Он вышел навстречу, вытирая руки полотенцем. Его появление мгновенно остановило нашу суетливую процессию. На его бейджи было наспех наспехноцарапано сытин ПВ. Лет 45, ранние седые виски, усталые, но внимательные глаза человека и, который видел слишком много смертей, чтобы чему-то удивляться. В его позе, в том, как он вытирал руки, чувствовалась уверенность опытного ремесленника, а не теоретика. Консерватор, человек системы, который, судя по всему, терпеть не может сюрпризы, импровизации и особенно чужаков на своей территории. Стоп! Его голос был не громким, но властным. Он преградил мне путь своим телом. Кто вы такой? Доктор Пирогов, клиника «Белый покров» представился я. Я стабилизировал пациента с тампонадой сердца. Спасибо за вашу, без сомнения, неоценимую помощь. Тон Сытина был формально вежливым, но холодным, как его операционная. но ну, дальше это наша работа. Мы справимся. Санитары, предоперационную. Пациент крайне нестабилен, категорично возразил я. Моя стабилизация была временной, я должен присутствовать на операции. Исключено, отрезал Сытин, даже не повернув в мою сторону головы он смотрел на пациента, оценивая фронт работ. «Вы посторонний. У вас нет ни допуска, ни привилегий для работы в операционном блоке городской больницы номер один. Протокол есть протокол. Охрана, проводите доктора к выходу». За его спиной маячили два санитара. Здоровенные мужики с лицами портовых грузчиков, готовые по первому его слову вышвырнуть меня вон. Силой здесь было не прорваться. Да и скандал мне был абсолютно не нужен. Он привлек бы лишнее внимание начальства, затем, возможно, и городской стражи. Я быстро оценил ситуацию. Сытин был не просто раздражен моим присутствием. Он нервничал. Необычный случай. Пациент на грани смерти. А тут еще какой-то выскочка из белого покрова с претензиями. Он боялся. Боялся ответственности. Боялся, что пациент умрет у него на столе. Ему придется писать горы объяснительных, почему он пустил в операционную постороннего. Страх. Лучший мотиватор и лучший инструмент для манипуляции. И остатки для меня были высоки. И если меня не будет рядом, когда парень очнется после наркоза, я не получу его благодарность, не получу свою заслуженную порцию живы. Все мои усилия, весь риск, вся эта гениальная охота, все пойдет прахом. Я останусь с жалкими крохами в сосуде. Нужен был другой подход, более творческий. Хорошо, доктор Сытин. Я поднял руки в примирительном жесте, изображая полную покорность. «Вы правы, протокол важнее всего. Оперируйте». Сыттин удивленно приподнял бровь. Он явно не ожидал такой легкой и быстрой капитуляции от наглого выскочки. Он коротко кивнул и, удовлетворенный своей маленькой победой, направился к массивным дверям операционной. «Только вот... Доктор Сыттин!» — окликнул я его, когда он уже взялся за ручку. «Имейте в виду...» Он обернулся, его лицо снова исказилось от раздражения. «Что еще?» Я ответил не сразу, просто посмотрел на него. «Спокойно, внимательно. Давай тишине сделать свое дело». Я видел, как его раздражение сменяется недоумением, а затем легкой тревогой. Он ожидал спора, крика, просьбы, а получил тишину. Эта тишина была ему неприятна. «Прежде чем вы войдете туда», — сказал я, когда пауза стала почти невыносимой, мы должны кое-что знать об этом пациенте». Сытин недоуменно продолжал таращиться на меня. Я стабилизировал этого пациента, применив экспериментальный метод. Начал я, мгновенно переключившись на менторский, почти лекционный тон опытного профессора, делящегося знаниями с нерадивым студентом. Энергетическая коагуляция разрыва перикарда по методике Верхова-Львова. Сытин нахмурился, пытаясь переварить услышанное. Имя Верхова, отца основателя клеточной патологии, Было священным для любого врача, а двойная фамилия Вирхов-Львов звучала солидно, научно и абсолютно непререкаемо. Конечно же, никакой такой методики в природе не существовало. Я придумал ее прямо сейчас, на ходу скомбинировав две фамилии, которые пришли в голову. Никогда не слышал о таком методе. Осторожно, но с ноткой профессионального интереса в голосе заметил Сытин. Неудивительно, я снисходительно пожал плечами. Эта разработка прошлого года, она еще не вошла в широкую практику и стандартные учебники. Пока доступна только в нескольких ведущих клиниках. Суть в том, что с помощью сфокусированного энергетического импульса я создал временную стазисную пломбу на разрыве сердечной сумки. Я на мгновение прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то внутри пациента, а затем посмотрел на большие настенные часы в коридоре, и самые, которые отсчитывали секунды до его смерти. Учитывая температуру тела пациента, скорость его метаболизма и примерную степень повреждения тканей, я сделал вид, что произвожу в у меня какие-то сложные вычисления. Моя пломба рассосется ровно через 42 минуты. Сытин заметно побледнел. Его профессиональная спесь начала уступать место чистому животному страху. И что? Что это значит? Это значит, доктор, что у вас есть ровно 42 минуты. Чтобы вскрыть грудную клетку, добраться до сердца и ушить разрыв левого желудочка. Если вы не уложитесь в этот срок, моя статусная пломба рассосется, произойдет повторная тампонада, но на этот раз на фоне глубокой анестезии и операционного стресса. Организм не выдержит второго удара. Пациент умрет у вас на столе, и даже я уже не смогу его спасти. Это была чистая, беспардонная, гениальная в своей наглости ложь. нас этим не мог этого проверить. А страх потерять пациента на операционном столе — самый древний и сильный страх любого хирурга. Был гораздо сильнее его профессиональной гордости. «Хорошо, я, я... я понял». С трудом кивнул он, бросив тревожный взгляд на большие настенные часы в коридоре. 42 минуты». «И еще одно». Я поднял указательный палец, останавливая его. «Самое важное. Ни в коем случае не используйте электрокоагулятор для прижигания сосудов рядом с сердцем». «Что? Почему?» в его голосе прозвучало отчаяние. «Это же стандартная процедура. Мое энергетическое воздействие временно изменило ионный баланс в миокарда. Любой электрический импульс, даже самый слабый, вызовет неконтролируемую фибрилляцию желудочков. Мгновенная, необратимая смерть. Теперь Сытин был белым, как его собственный халат. Я не просто поставил ему таймер. Я отнял у него главный инструмент современного хирурга». «А, без коагулятора. Я, я же утону в крови!» — прошептал он в ужасе. «Как я должен останавливать кровотечение?» «Только холодная сталь и ручное легирование сосудов!» Развел я руками с видом человека, констатирующего печальный, но неопровержимый факт. Как старые добрые времена коллега. «Удачи, доктор!» «Надеюсь, ваши руки не дрогнут». Я развернулся и медленно пошел прочь по коридору, мысленно отсчитывая секунды. 3 «Постойте!» «Бинго!» Рыба на крючке. Я обернулся. Сытин стоял в дверях операционной. Я видел, как в нем борются два зверя. Профессиональная гордость, не позволяющая ему унизиться и попросить о помощи чужака, и ледяной липкий страх. Страх потерять пациента. Страх перед необъяснимым. Страх перед моей дьявольской уверенностью. Страх победил. «Вы... вы войдете со мной». Процедил он сквозь зубы. Это была не просьба, это было признание поражения. Как консультант. Разумеется. Я кивнул. Проводите, коллега. Легкая, почти незаметная, победная усмешка тронула мои губы. Манипуляция прошла идеально. Он купился. Купился на весь мой великолепный блеф. От выдуманной методики Верхов-Львова до последнего слова эфибрилляции. Передоперационный я тщательно, с ритуальным наслаждением вымыл руки, переоделся в стерильный синий халат. Я вошел в холодное, залитое светом царство Сытина, не как гость, а как хозяин положения. Он уже стоял у операционного стола. Скальпли в его руке едва заметно дрожал. «Спокойнее, доктор», — сказал я, вставая за его спиной и глядя на обнаженную грудную клетку пациента поверх его плеча. «Дышите ровно» и разрез делайте на два сантиметра левее, там меньше крупных сосудов. Откуда... Откуда вы знаете?» Пробормотал он, не отрывая взгляда от кожи пациента. «Я чувствую карту его сосудов», — соврал я и моргнул глазом. «На самом деле я просто видел их своим некроманским зрением, просвечивая его плоть насквозь. Но об этом доктору Сытину знать было совершенно не необязательно. Пусть думает, что это гениальная интуиция». В этом мире люди гораздо охотнее верят в гении в чем в некромантов в следующие полчаса я был не просто консультантом я был дирижером этого кровавого оркестра с этим стал моими руками анестедиолог и сестры послушными инструментами осторожнее с смежреберной артерией она у него расположена аномально близко командовал я когда скальпель сыительно приблизился к опасному участку Зажим на верхнюю полую вену, но не пережимайте полностью, иначе упадет давление. Шов на разрыв миокарда накладывайте вертикально, а не горизонтально. Так будет меньше натяжения ткани при сокращении. Сытин, поначалу сопротивлявшийся и пытавшийся спорить, быстро понял, что мои команды не советы, а единственно верный алгоритм действий. Он послушно выполнял все указания. Его руки перестали дрожать. Моя ледяная абсолютная уверенность передалась ему, давая опору которой ему так не хватало. Он перестал быть ответственным хирургом, и он стал просто исполнителем. И это его успокаивало. Операция прошла блестяще. Разрыв был аккуратно ушит, кровотечение полностью остановлено. Сердце, освобожденное от давления, забилось ровным, сильным ритмом. «Прекрасная работа, доктор Сытин!» Похвалил я его, когда был наложен последний шов. Нужно было вернуть ему толику профессиональной гордости. «Теперь зашивайте и переводите в палату интенсивной терапии». Э, «Ваша ваша стазисная пломба?» — спросил он с опаской, глядя на монитор. «Рассосалось точно по расписанию», — не моргнув глазом, ответил я. «Вы успели как раз вовремя. После операции я не ушел. Я должен лично проконтролировать выход пациента из наркоза», — заявил я Сытину, который уже снимал перчатки. «Этим займется анестезиолог», — буркнул Сытин, явно надеясь, что я наконец-то уйду. Из-за ширмы вышел дежурный анестезиолог. Доктор с лицом, похожим на печеное яблоко. Он с любопытством смотрел на меня во время операции. «После моих энергетических манипуляций могут быть особенности с реакцией на препараты», — сказал я, глядя прямо на анестезиолога. «Я бы хотел присутствовать, чтобы, если что, скорректировать ваши действия». Пожилой врач не стал возражать. Он видел, как я вел операцию». Он видел, как Сытин беспрекословно выполнял мои команды. Он просто пожал плечами. «Как скажете, доктор, лишняя пара умных глаз никогда не помешает», сказал он, и в его голосе не было враждебности Сытина. Только профессиональный интерес. Сытин, поняв, что потерял последнего союзника, лишь махнул рукой и вышел из операционной. В тихой послеоперационной палате, где пахло эфиром и антисептиком, я устроился на стуле у кровати спасенного. Анестезиолог сидел с другой стороны, наблюдая за мониторами. Молодой парень, лет 20 грубые, мозолистые руки фабричного рабочего, простое, немного грубоватое лицо, но живое. Благодаря мне теперь оставалось только ждать, ждать пробуждения и ждать свою заслуженную награду. Я сидел у его кровати, как коршун, охраняющий свою добычу. Неподвижно, терпеливо. Ждал. Ждал, когда он начнется, и скажет то самое единственное важное для меня слово. Спасибо. Сосуд внутри меня гудел от нетерпения и предвкушения. Я сделал расчет. Живы должно быть много. Спасение от верной, уже констатированной врачами смерти, это самый дорогой товар на этом рынке. В сосуде сейчас было чуть меньше 8%. Операция прошла удачно. Я действовал чужими руками, и поэтому ничего не было потрачено. Прошел час, я не двигался с места, лишь наблюдал, как медленно, но верно восстанавливаются потоки живы в его теле после операции. Наконец, веки парня дрогнули. Пальцы на его правой руке слабо шевельнулись. Он начинал выходить из глубокого наркоза. Он начинал просыпаться. Я наклонился ближе, почти к самому его уху. «Просыпайтесь, друг мой!» — прошептал я. «У нас с вами есть одно незаконченное дело». Его глаза медленно, с трудом открылись. Мутный, расфокусированный взгляд анестезии постепенно обретал осмысленность. Он смотрел на белый потолок, на капельницу, на меня. Глаза парня медленно сфокусировались на моем лице. В них еще плескались остатки наркотического тумана. Боль, страх и тотальное недоумение. «Где я?» — прохрипел он сквозь пересохшие, потрескавшиеся губы. «В больнице!» Ответил я, проверяя его пульс. Ровный, стабильный. «Краская больница, номер один. Вы были при смерти». «Вы... вы меня спасли!» В его голосе звучало детское, почти испуганное неверие. «Да, ножевое ранение в область сердца. Тампонада перикарда. Вам очень повезло, что я оказался рядом». Парень попытался приподняться на локтях, однако я мягко, но твердо удержал его за плечо. «Лежите! Вы только что перенесли сложную операцию!» спасибо Слезы, которые он, очевидно, не мог контролировать, потекли по его щекам, смешиваясь с грязью и потом. «Спасибо вам, доктор! Я... я думал, все кончено. Там, на фабрике эта драка, потом темнота, холод!» Волна благодарности, чистый, беспримесный, накрыла меня теплым потоком. Я чувствовал, как живо, словно густой подогретый мед вливается в мой почти пустой сосуд. Я на мгновение прикрыл глаза, смакуя это ощущение наполнения, возвращения сил. Затем я мысленно проверил уровень. 30 процентов. Всего 30 жалких процентов. Я едва не выругался вслух прямо здесь, у постели пациента. За спасение от верной уже констатированной смерти, за реанимацию человека, которого опытный врач списал в морг, я получил столько же, сколько за правильно поставленный диагноз аристократу с опухолью в голове. Это было несправедливо. Почему? В чем логика этого проклятия? Жизненная сила простого рабочего с фабрики менее концентрирована, чем у потомственного аристократа. Его благодарность дешевле? Или... Или проклятие снова удержало свою комиссию за то, что я использовал смешанную энергию при первой стабилизации? Я ведь влил в него импульс живой, смешанный с частицами моей родной, некроманской силы. Общий уровень сосудей теперь был... 38%. Неплохо. Если не знать, какой ценой это досталось. Этого хватит на 10, максимум 12 дней нормальной спокойной работы. Это был не стратегический запас, это была всего лишь отсрочка следующей казни. Я получил ответ на один вопрос. Как спасать людей в экстренной ситуации? Но теперь передо мной стал новый, куда более сложный. А стоит ли овчинка выделки? «Как вас зовут?» — спросил я отчаянно пытаясь отлечься от внутреннего подсчета убытков. «Георгий», — ответил парень. «Георгий Воронов. Работаю на ткацкой фабрике Голубевых. Что ж, Георгий, вам нужен покой. Спите. Утром вас, возможно, переведут в палату получше». Я встал, чувствуя, как свинцовая усталость наваливается на плечи. Ночная охота, казавшаяся такой перспективной, забрала все силы и почти ничего не принесла взамен. Выйдя из удушающей атмосферы больницы, я поймал ночного таксиста. «В район Пресни!» — бросил я, забираясь в автомобиль и откидываясь на мягкое сиденье В рассветная Москва была пуста и гулка. Редкие фонари отбрасывали дрожащие желтые круги света на мокрую от утренней росы мостовую. Где-то вдалеке тоскливо залаял пес. Город еще спал, не зная, какие драмы разыгрывались в его больницах. Какие чудеса и проклятия творились под покровом ночи. Дома меня встретил Костомар, и он стоял у двери, в своей классической позе идеального дворецкого, терпеливо ожидая возвращения хозяина. «Я грунт?» — вопросительно произнес он, в переводе. «Как прошла охота, милорд?» «Живой!» — буркнул я, проходя мимо. «На толку от этой охоты мало. Иди отдыхай». Костомар молча кивнул и побрел в свой угол темную нишу за шкафом, где он обычно проводил дневные часы в неподвижности, экономии энергию. Я рухнул на кровать прямо в одежде, не удосужившись даже снять ботинки. Сон накрыл мгновенно, тяжелый, вязкий, без сновидений. Но он не принес отдыха, он принес лишь тревожные рваные видения. Утро в белом покрове началось как обычно, с утренней планерки и последующего обхода пациентов. Я двигался по палатам на автомате, проверяя пульс, слушая легкие, делая назначение в планшете. Рутина. Механические, отработанные до автоматизма действия помогали не думать о тикующем внутри меня таймере, о сосуде, который неумолимо пустел. Граф Левенталь готовился к завтрашней операции. Мужчина заметно нервничал, теребил край одеяла, то и дело бросал тревожные взгляды на дверь но держался с аристократическим достоинством. Аглай была рядом с ним, но я слишком торопился, чтобы хоть словом перекинуться с ней. Акропольский восстанавливался после лимбического энцефалита с поразительной скоростью. Огромные дозы стероидов сделали свое дело. Он уже не лежал в кровати, а сидел в кресле, диктуя что-то своему секретарю. Купец вернулся к делам. Но главный сюрприз ждал меня в палате поручика свиридова. Он сидел в кровати, бодро перелистывая свежую имперскую газету. Не лежал, изможденный после сложнейшей операции, на душе. Не дремал под действием седативных препаратов. Сидел с идеально прямой спиной, с легким румянцем на щеках, словно только что вернулся с утренней конной прогулки. — Доброе утро, доктор! — приветствовал меня широкой почти голливудской улыбкой. — Прекрасный день, не правда ли? Я замер на пороге, изучая его. Слишком хорошо он выглядел. Неестественно. Пугающе хорошо. Для человека, который вчера был клинически мертв. «Как самочувствие?» — спросил я, медленно подходя к кровати и доставая стетоскоп. «Превосходно! Никогда в жизни не чувствовал себя лучше. Его голос звенел от энергии. Никакой слабости. Голова ясная, как никогда. Даже старые раны, полученные на учениях, перестали ныть. Я проверил его пульс». 60 ударов в минуту. Идеальный, ровный, мощный ритм тренированного атлета. Давление 120 на 80, как в учебнике по физиологии. Послушал легкие, чистое, глубокое, спокойное дыхание. Взял с тумбочки карту с результатами утренних анализов. Все показатели были не просто в норме, они были идеальны. Гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, биохимия. Все как у образцового гвардейца, готовящегося к параду. Я активировал некрозрение. Потоки живы его теле циркулировали с невероятной, почти сверхчеловеческой скоростью и эффективностью. Но в них было что-то еще. Тонкие, почти невидимые черные прожилки, плетенные в золотистые струи жизненной энергии. Как темные нити в дорогом гобелине. Остатки моего некроманского каркаса. Но они не мешали. Они не вызывали отторжения, наоборот. Они словно оптимизировали всю систему, укрепляли ее, делали более совершенной. Я не просто починил его, я его модернизировал, улучшил. Некроманский каркас не отторгался. Он стал неотъемлемой частью его энергетической системы. Симбиоз, противоестественный, невозможный симбиоз жизни и смерти. «Что ж, поручик», — сказал я слух, скрывая свое внутреннее смятение за маской профессионализма. дела идут на поправку». «Думаю, еще пару дней наблюдений можно будет говорить о выписке». «Отлично!» — Сверидов с энтузиазмом хлопнул в ладоши. «Как раз успею собрать вещи». «Какие вещи?» — не понял я. «Ну, как же?» — он улыбнулся. «Для переезда, конечно». «Переезда?» «Куда?» — Сверидов посмотрел на меня, как на ребенка, задавшего очевидно глупый вопрос. «Вам, разумеется. Вы же не думали, что я вас теперь оставлю?» Я сделал вид, что заканчиваю осмотр делая ничего не значащие пометки в его электронной карте. Нужно было срочно обдумать это странное заявление свиридова но не здесь, не сейчас. «Ладно, отдыхайте», — сказал я, направляясь к двери. «У меня другие пациенты». Не успел я сделать и двух шагов, как услышал за спиной тихий шорох простыней. Я обернулся. свиридов уже стоял возле своей кровати в больничной пижаме. «Я с вами», — заявил он с той же сияющей улыбкой. «Куда со мной?» У меня работа, обход пациентов». «Отлично. Буду рядом, на всякий случай». «Поручик, это уже переходит все границы». Я начал терять терпение. «Я ценю вашу благодарность. Вам нужно лежать в постели и восстанавливаться». «Вы не понимаете, доктор». Его голос вдруг стал серьезным, почти торжественным. Улыбка исчезла с его лица. «Вы вернули меня из ниоткуда. Я был там, на той стороне. Я видел пустоту, холод, бесконечную липкую темноту». И вдруг свет, ваши руки вытаскивающие меня обратно. И он шагнул ближе. Я увидел в его глазах что-то пугающее, что-то похожее на религиозный фанатичный экстаз. Моя жизнь теперь принадлежит вам. Моя честь, мой меч, моя душа — все ваше. Я буду вашей тенью, вашим щитом. Никто и никогда не причинит вам вреда, пока я жив. Это моя клятва. Клятва офицера. свиридов Это классический посттравматический синдром. Попытался я его озвать к остаткам его разума. «Вам нужен хороший психолог, а не...» «Нет!» Он сделал еще шаг и встал между мной и дверью, преграждая мне путь. «Я не могу отпустить вас одного в эти коридоры. Не могу и не буду». Его взгляд был фанатичным, но при этом абсолютно ясным и осмысленным. Это не было безумием, которое можно было бы купировать уколом галлоперидола. Это было хуже. Я снова активировал некроманское зрение на полную, предельную мощность вливая в него остатки своих сил. «Должны быть какие-то изменения, но сколько не ни смотрел, ничего не увидел. Это было странно. А, может быть, попробовать так? То есть вы теперь будете повсюду за мной ходить, верно?» — задал наводящий вопрос я. «Конечно!» — удовлетворительно заявил свиридов и добавил. «Я ем грунт!»